Глава 17. Кремль, Свердлов и моя беседа с ним. Я подошел к воротам Кремля с определенным намерением. Во что бы то ни стало повидаться с Лениным и, по возможности, со Свердловым, поговорить с ними. У ворот ведущих в Кремль дежурная комнатушка. В ней сидит доверенное лицо, которое по предъявлении документа ордера из Московского совета осматривает его, прилагает к нему свой маленький ордерок и отпускает желающего пройти в Кремль. Тут же сбоку этой комнатушки прохаживается часовой красноармеец из латышского стрелкового полка. Проходишь мимо этого часового при входе из ворот во двор Кремля и натыкаешься на другого часового. Можешь спросить его, в какой корпус ты хочешь пройти, он тебе укажет. А далее... Хочешь, ходи по двору и осматривай разнокалиберные пушки и ядра к ним до петровских и петровских времен, царь-колокол и другие достопримечательности, о которых ты мог только слыхать, но до входа во двор Кремля ты их не видел, или же иди в дворцы палаты. При входе во двор Кремля я повернул влево, прямо во дворец, не помню его название. Поднялся по трапу, кажется, на второй этаж, и по коридору этого этажа пошел влево, не встречая ни одного человека, и лишь читая на одних дверях ЦК партии коммунистов-большевиков, на других библиотека, не узнал какая. И так как ни ЦК партии, ни библиотека мне в это время не были нужны, то я прошел мимо них, неуверенный даже в том, что за дверями с этими надписями кто-либо был. Проходя далее по тихому длинному коридору, я встречал еще какие-то надписи на дверях, но все они не говорили мне ничего о тех, к кому я пришел. Я повернул назад и, дойдя до двери с надписью «ЦК партии», постучал в нее. Раздался голос «Войдите», и я вошел. В комнате сидело три человека. Один из них мне показался Загорским, которого я всего два или три дня назад видел в одном из большевистских партийных клубов. К ним, этим сидевшим в гробовой тишине за какой-то работой трем людям, я и обратился с просьбой показать мне, где помещается в ЦИК советов. Один из них, если не ошибаюсь, Бухарин, вскочил и, взяв под руку портфель, сказал, обращаясь к своим товарищам, но так, чтобы и я слыхал. «Я сейчас ухожу», и этому товарищу, показывая на меня кивком головы, покажу, где в цык. И в ту же минуту направился к двери. Я поблагодарил их всех и вышел вместе с казавшимся мне Бухариным в коридор, в котором по-прежнему царила гробовая тишина. Мой проводник спросил меня, откуда я приехал. Я ответил ему «из Украины». Он очень заинтересовался тем, какой террор царит на Украине, и как я пробрался в Москву. При этом мы уже не шли, а стояли у ступеней, по которым я поднимался в этот коридор. Затем мой случайный проводник указал мне на дверь по правую сторону от входа в этот коридор, за которой я, по его словам, мог узнать все, что касается ВЦИКа, и, попрощавшись, спустился вниз к выходу из дворца во двор. Я пошел к указанной мне двери. Постучал, вошел. Меня встретила девица. Спросила, что мне нужно. «Я хочу видеть председателя исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов товарища Свердлова», — ответил я на вопрос девицы. Девица, ничего мне не говоря, села за письменный стол Затем взяла мой документ и пропуск в Кремль, кое-что выписала из них, написала мне карточку и указала номер другой двери, куда я должен зайти. Там, куда меня направила барышня по особому пропуску, помещался секретарь в ЦИКа Советов, крупный мужчина, видно выхоленный, но с изнуренным лицом. Он спросил меня, что мне нужно. Я пояснил. Тогда он попросил бумаги, удостоверения, Я дал. Мои бумаги его заинтересовали. Он переспросил меня, «Так вы, товарищ, с юга России?» «Да, я из Украины», — ответил я ему. «Вы председатель Комитета защиты революции времен Керенского?» «Да». «Значит, вы социалист-революционер?» Я отвечаю, «Нет». «Какие связи имеете или имели от партии коммунистов вашей области?» «Я имею личные связи с рядом работников партии большевиков», — ответил я ему. И тут же назвал председателя Александровского ревкома товарища Михайлевича и кое-кого из Екатеринослава. Секретарь замолк на минуту, а затем принялся расспрашивать меня о настроении крестьян на юге России, о том, как крестьяне отнеслись к немецким армиям и отрядам Центральной Рады, каково отношение их к советской власти и тому подобное. Бегло я ему ответил и видел, что секретарь был доволен. А я лично жалел, что не мог распространяться с ним на эту тему. Затем он позвонил куда-то по телефону и тут же предложил мне пройти в кабинет председателя ВЦИКа товарища Свердлова. Это напомнило мне легенду и контрреволюционеров, и революционеров – и даже моих друзей-противников политики Ленина, Свердлова и Троцкого, распускавших слухи, что к этим в своем роде земным богам добраться недоступно. Они окружены, дескать, большой охраной, начальники которой на свое лишь усмотрение допускают к ним посетителей, и, следовательно, простым смертным к богам этим не дойти. Теперь я остро почувствовал вздорность этих слухов и свободно подходил к двери кабинета Свердлова. Последний сам открыл нам дверь и с мягкой, казалось, товарищеской улыбкой, подал мне руку и провел меня к креслу. Секретарь вернулся в свой кабинет. Товарищ Свердлов показался мне несколько бодрее, чем его секретарь. Мне показалось также, что он глубже заинтересовался тем, что в действительности происходило на Украине за последние два-три месяца. Он сразу выпалил мне. «Товарищ, вы с нашего бурного юга, вы чем там занимались?» Тем, чем занимались широкие массы революционных тружеников украинской деревни. Трудовая украинская деревня, приняв живое непосредственное участие в революции, стремилась к полному своему освобождению. В ее передовых рядах я, можно сказать, был всегда первым на этом пути. Лишь теперь, в силу поражения и отступления общего революционного фронта из Украины, я очутился временно здесь. «Что вы, товарищ, говорите?» — перебил меня Свердлов. «Ведь крестьяне на юге в большинстве своем кулаки и сторонники Центральной Рады». Я рассмеялся и не слишком распространенно, но выпукло нарисовал ему действия, организованного анархистами крестьянства в Гуляйпольском районе против нашествия немецко-австро-венгерских экспедиционных армий и отрядов Центральной Рады. Товарищ Свердлов, как будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить, почему же они не поддерживали наших красногвардейских отрядов, У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом и всюду встречало экспедиционные немецкие войска и отряды Центральной Рады с особенной радостью, как своих освободителей. Я начал нервничать и горячо осуждать их сведения об украинской деревне. Я сознался ему, Свердлову, что сам являюсь организатором и руководителем ряда крестьянских вольных батальонов для революционной борьбы против немцев и Центральной Рады. И, что я знаю, крестьянство могло бы выделить из себя могущественную революционную армию против немцев и Центральной Рады, но оно не видело боевого фронта революции. В красногвардейские отряды, которые вели борьбу по линиям железных дорог, всегда держась своих эшелонов, и при первом же неудачном бое не всегда даже грузившихся в эти эшелоны, а отступавших на десятки верст, не видя противника, движется он по их следам или остановился, в эти отряды крестьянство не верило, ибо сознавало, что, будучи без оружия, оно останется само одиноким в своих селах на растерзание палачам революции. Красногвардейские отряды свои эшелоны не бросят в десяти 20 верстах от деревни, чтобы прийти в нее и не только вооружить и, подбодрив, толкнуть крестьян на революционный подвиг, в бой против вооруженных врагов революции, но и самим пойти вместе с ними на этот подвиг. Свердлов слушал меня с особым вниманием и лишь время от времени переспрашивал меня «Да неужели же это так?» я указал ему наряд красногвардейских отрядов из групп Богданова, Свирского, Саблина и других. Указал в более спокойном тоне на то, что красногвардейские отряды, будучи прикреплены к путям железных дорог, к эшелонам, при помощи которых они привыкли быстро наступать, но чаще всего отступали от противника, не могли внушать серьезного доверия к себе со стороны крестьянской массы а сама эта масса видела в революции средства избавления себя от гнета не только помещик и богатея кулака но и от слуги этих последних власти политического и административного чиновника сверху и поэтому совершенно сознательно была готова защищать себя защищать свои завоевания от казни и разрушения их немецким юнкерством и гетманщиной да да «Насчет красногвардейских отрядов вы, пожалуй, правы. Но мы их уже реорганизовали в Красную Армию. Теперь у нас растет могучая Красная Армия. И если южное крестьянство так революционно, как вы мне его представили, то мы имеем большие шансы на то, что немцы будут разбиты, гетман низвергнут в самом недалеком будущем, и власть Советов на местах восторжествует и там, на Украине» сказал мне Свердлов. Это будет зависеть от того, какая подпольная работа будет вестись там. Я лично считаю, что теперь больше, чем когда-либо, там нужна подпольная работа революционеров. Работа, главным образом, организационная, боевого характера, которая помогла бы массам выйти на путь открытого восстания по городам и деревням против немцев и Гетмана. Без восстания чисто революционного характера внутри Украины нельзя немцев и австрийцев заставить отступить из Украины, а гетмана и гетманцев пленить или заставить бежать вслед за немцами и австрийцами. Наступление Красной Армии немыслимо в силу Брестского договора и тех условий чисто политического характера, которыми наша революция окружена извне. Когда я все это говорил товарищу Свердлову, он делал какие-то отметки для себя, говоря мне, «Вашу точку зрения в данном случае я целиком разделяю. Но скажите мне, кто вы такой, коммунист или Левый СССР?» О том, что вы украинец, видно из вашего разговора, а к какой из этих двух партий принадлежите, нельзя понять. Этот вопрос меня, если и не смутил, потому что секретарь в ЦИКа мне его уже задавал, то во всяком случае поставил в затруднительное положение. Передо мной встал тоже вопрос. Как быть сказать ему, Свердлову, прямо, что я анархист-коммунист, товарищ и друг тех, чьи организации его друзья по управлению революционной страной и по партии разрушили всего два месяца тому назад в Москве и в ряде других городов, или скрыться под другим флагом. Я боролся с самим собой, и это было заметно для Свердлова. Открыть свою социально-революционную и политическую принадлежность в середине разговора я не хотел, а скрываться под другим флагом мне было противно. Поэтому я после некоторого раздумья сказал Свердлову, «Почему вас так интересует моя партийная принадлежность?» «Разве вам недостаточно моих документов, удостоверяющих, кто я, откуда, и какую роль играл в известном районе в организации тружеников деревни и города, в организации их боевых отрядов и вольных батальонов против контрреволюции, разгуливающей на Украине?» Товарищ Свердлов извинился передо мной, просил меня не подозревать его в нереволюционной чести и недоверии ко мне. Извинение его показалось настолько искренним, что я почувствовал себя нехорошо и без всяких дальнейших колебаний заявил ему, что я анархист-коммунист Бакунинско-Кропоткинского толку. Да какой же вы анархист-коммунист, товарищ, когда вы признаете организацию трудовых масс и руководство ими в борьбе со властью капитала? Для меня это совсем непонятно». — воскликнул Свердлов, товарищески улыбаясь. На это удивление председателя в цика я ответил коротко. «Анархизм, — сказал я ему, — идеал слишком реальный, чтобы не понимать современности и тех событий, в которых так или иначе участие его носителей заметно, чтобы не учесть того, куда ему нужно направить свои действия и с помощью каких средств». «Так-то так». -то так но ведь вы же совсем не похожи на анархистов, которые здесь, в Москве, осели было на Малой Дмитровке, сказал мне Свердлов и хотел рассказать мне что-то об анархистах из Малой Дмитровки, но я заметил ему. Разгром вашей партии анархистов на Малой Дмитровке следует считать печальным явлением, которого в дальнейшем нужно избегать хотя бы во имя революции». Свердлов несколько раз буркнул что-то себе под нос, а затем быстро поднялся со своего кресла, подошел ко мне, взял меня за плечо и, полунагибаясь, сказал мне «Знаете что, товарищ, вы очень много знаете о нашем отступлении из Украины и, в особенности, о действительном настроении крестьян. Ильич или товарищ Ленин выслушал бы вас с особым вниманием и был бы доволен этим». «Хотите, я позвоню ему?» Я ответил, что «больше того, о чем я говорил с ним, я вряд ли скажу и Ленину». Но Свердлов уже позвонил по телефону к Ленину и сообщал ему, что он имеет у себя товарища, который привез весьма важные сведения о крестьянах на юге России и их отношении к немецким экспедиционным армиям. И тут же уговаривался, когда можно будет зайти к нему». А через минуту Свердлов положил трубку и быстро написал мне за личной своей подписью пропуск к себе. Вручая мне этот пропуск, он сказал «Товарищ, завтра в час дня зайдите прямо сюда ко мне, и мы пройдем к товарищу Ленину. Смотрите, непременно зайдите». «Я зайду. Но как же с тем, чтобы достать от секретариатов ЦИКа бумагу в Московский совет» чтобы указали мне временную и бесплатную квартиру. В противном случае я принужден буду ночевать где-нибудь в сквере на лавке», — спросил я Свердлова. «Все устроим завтра», — ответил он мне, и я, распрощавшись с ним, вышел из царских палат во двор Кремля, снова обошел круг лежавших под стенами ядер и пушек, бросил лишний раз свой взор на царь-пушку и покинул Кремль. До завтра. Теперь я не пошел в номера, принадлежавшие крестьянской секции в ЦИКО Советов, где заведующим был однопроцессник Аршинова Бурцев, который многих, в том числе и Аршинова, приютил возле себя и постепенно начинал тяготиться ими. Я пошел к заведующему Домом профсоюзов, к анархисту Маслову. Будучи знаком с Масловым по каторге, я заявил ему, что, не имея сейчас где ночевать, я останусь на ночь-две у него. Маслов не возражал мне, и я остался у него. Сверх ожиданий Маслов оказал мне особое гостеприимство, несмотря на мое издевательство над его своеобразным индивидуализмом, поставившим его вне всяких более или менее серьезных товарищеских связей со своими бывшими товарищами по старой московской организации анархистов-коммунистов.